Слова эти и связанные с ними понятия были очень хороши для умственных целей, но для жизни они ничего не давали. И лев вдруг почувствовал себя в положении человека, который променял бы тёплую шубу на кисееную одежду, и который в первый раз на морозе, несомненно, не рассуждениями, а всем существом своим убедился бы, что он всё равно что голый и что он неминуемо должен мучительно погибнуть. С той минуты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 В первое время женить бы новые радости и обязанности, узнанные им, совершенно заглушили эти мысли. Но в последнее время, после родов жены, когда он жил в Москве без дела, Левину всё чаще и чаще, настойчивнее и настойчиственней стал представляться требовавший разрешения вопрос. Вопрос для него состоял в следующем: если я не признаю тех ответов,